Глава двадцать четвертая Обручения не было, и никому не было объявлено о помолвке Балконского с Наташей. На этом настоял князь Андрей. Он говорил, что так как он причиной отсрочки, то он и должен нести всю тяжесть ее. Он говорил, что он навеки связал себя своим словом, но что он не хочет связывать Наташу и предоставляет ей полную свободу. Ежели она через полгода почувствует, что она не любит его, она будет в своем праве, ежели откажет ему. Само собой разумеется, что ни родители, ни Наташа не хотели слышать об этом, но князь Андрей настаивал на своем. Князь Андрей бывал каждый день в Ростовых, но не как жених обращался с Наташей, он говорил ей «вы» и целовал только ее руку. Между князем Андреем и Наташей после дня предложения установились совсем другие, чем прежде близкие простые отношения. Они как будто до сих пор не знали друг друга. И он, и она любили вспоминать о том, как они смотрели друг на друга, когда были еще ничем. Теперь оба они чувствовали себя совсем другими существами, тогда притворными, теперь простыми и искренними. Сначала в семействе чувствовалась неловкость в обращении с князем Андреем. Он казался человеком из чуждого мира, и Наташа долго приучала домашних к князю Андрею и с гордостью уверяла всех, что он только кажется таким особенным, а что он такой же, как и все, и что она его не боится, и что никто не должен бояться его. После нескольких дней в семействе к нему привыкли и, не стесняясь, вели при нем прежний образ жизни, в котором он принимал участие. Он про хозяйство умел говорить с графом, и про наряды с графиней и Наташей, и про альбомы и канву с Соней. Иногда домашние Ростовы между собою и при князе Андрея удивлялись тому, как все это случилось и как очевидно были предзнаменования этого. И приезд князя Андрея в Отрадное – и их приезд в Петербург, и сходство между Наташей и князем Андреем, которое заметила няня в первый приезд князя Андрея, и столкновение в 1805 году между Андреем и Николаем, и еще много других предзнаменований того, что случилось, было замечено домашними. В доме царствовала та поэтическая скука и молчаливость, которые всегда сопутствуют присутствию жениха и невесты. Часто, сидя вместе, все молчали. Иногда вставали и уходили, и жених с невестой, оставаясь одни, все так же молчали. Редко они говорили о будущей своей жизни. Князю Андрею страшно и совестно было говорить об этом. Наташа разделяла это чувство, как и все его чувства, которые она постоянно угадывала. Один раз Наташа стала расспрашивать про его сына. Князь Андрей покраснел, что с ним часто случалось теперь и что особенно любила Наташа, и сказал, что сын его не будет жить с ними. «Отчего?» — испуганно сказала Наташа. «Я не могу отнять его у деда, и потом...» «Как бы я его любила?» — сказала Наташа, тотчас же угадав его мысль, Но я знаю, вы хотите, чтобы не было предлогов обвинять вас и меня. Старый граф иногда подходил к князю Андрею, целовал его, спрашивал у него совета насчет воспитания Пети или службы Николая. Старая графиня вздыхала, глядя на них. Соня боялась всякую минуту быть лишней и старалась находить предлоги, оставлять их одних. когда им этого и не нужно было. Когда князь Андрей говорил, он очень хорошо рассказывал, Наташа с гордостью слушала его. Когда она говорила, то со страхом и радостью замечала, что он внимательно и испытующе смотрит на нее. Она с недоумением спрашивала себя, что он ищет во мне. Чего-то он добивается своим взглядом, что как нет во мне того, что он ищет этим взглядом. Иногда она входила в свойственное ей безумно веселое расположение духа, и тогда она особенно любила слушать и смотреть, как князь Андрей смеялся. Он редко смеялся. Но зато когда он смеялся, то отдавался весь своему смеху, и всякий раз после этого смеха она чувствовала себя ближе к нему». Наташа была бы совершенно счастлива, ежели бы мысль о предстоящей и приближающейся разлуке не пугала ее. Накануне своего отъезда из Петербурга князь Андрей привез с собой Пьера, со времени бала ни разу не бывшего у Ростовых. Пьер казался растерянным и смущенным. Он разговаривал с матерью, Наташа села с Соней у шахматного столика, приглашая этим к себе князя Андрея. Он подошел к ним. «Вы ведь давно знаете Безухова?» — спросил он. «Вы любите его?» «Да, он славный, но смешной очень». И она, как всегда говоря о Пьере, стала рассказывать анекдоты о его рассеянности, анекдоты, которые даже выдумывали на него. «Вы знаете, я поверил ему нашу тайну», — сказал князь Андрей. «Я знаю его с детства. Это золотое сердце. Я вас прошу, Натали», — сказал он вдруг серьезно. «Я уеду. Бог знает, что может случиться. Вы можете разлю...» «Ну, знаю, что я не должен говорить об этом. Одно, чтобы не случилось с вами, когда меня не будет...» «Что ж случится?» «Какое бы горе ни было, — продолжал князь Андрей, — я вас прошу, мадемуазель Софи, чтобы не случилось, обратитесь к нему одному за советом и помощью. Это самый рассеянный и смешной человек, но самое золотое сердце». Ни отец и мать, ни Соня, ни сам князь Андрей — не могли предвидеть того, как подействует на Наташу расставание с ее женихом. Красная и взволнованная, с сухими глазами она ходила этот день по дому, занимаясь самыми ничтожными делами, как будто не понимая того, что ожидает ее. Она не плакала и в ту минуту, как он, прощаясь, последний раз поцеловал ее руку. — Не уезжайте! Только проговорила она ему таким голосом, который заставил его задуматься о том, не нужно ли ему действительно остаться, и который он долго помнил после этого. Когда он уехал, она тоже не плакала. Но несколько дней она, не плача, сидела в своей комнате, не интересовалась ничем и только говорила иногда «Ах, зачем он уехал?» Но через две недели после его отъезда она также неожиданно для окружающих ее очнулась от своей нравственной болезни, стала такая же, как прежде, но только с измененной нравственной физиономией, как дети с другим лицом встают с постели после продолжительной болезни.